Между тем Сан-Мар с графом Долюдом и самыми важными лицами городка укрылся от дождя под перестилем церкви Святого Креста, куда вела лестница в двадцать ступеней. С этого возвышения против самого костра можно было видеть всю площадь. Пока еще совершенно пустую и во всех направлениях, пересеченную широкими ручьями дождевой воды, в окнах окружающих домов, начали, однако, мало-помалу зажигаться огни, и головы мужчин и женщин, толпившихся на балконах, выделялись черными силуэтами на освещенном фоне. Юный Дефия печально смотрел на эти грозные приготовления, воспитанные в понятиях чести, вдали от черных мыслей, порождаемых в человеческой душе честолюбием и ненавистью, он не понимал возможности сделать столько зла, без какого-нибудь тайного и могущественного повода. Самая дерзость и жестокость приговора была так невероятна, что начинала как бы оправдывать его в глазах Санмара. В душу его закрался тайный ужас, тот самый, что сковывал уста народа он почти забыл участие, возбужденное в нем урбаном. Уж не имел ли тот и в самом деле каких-нибудь тайных сношений с дьяволом? Иначе чем же мог он навлечь на себя такое свирепое наказание? Публичное разоблачение монахинь, Рассказы почтенного наставника Все начало стираться в памяти Санмара. Так велика власть успеха Даже над лучшими людьми. Так даже вопреки голосу совести Действует на человека проявление силы. Молодой путешественник Уже спрашивал себя, не вырвала ли пытка какого-нибудь чудовищного признания из уст осужденного. Темная церковь внезапно осветилась, огромные двери ее отворились, и при свете многочисленных факелов показались судьи и священники, окруженные стражей. Посредине шесть черных братьев покаяния вели, или, скорее, несли Урбана, так как ноги его, связанные и перевитые окровавленными бинтами, были как будто сломаны и не могли держать его. Не более двух часов прошло с тех пор, как Санмар его видел, но теперь он был неузнаваем. В его высохшем лице не осталось ни малейших признаков краски, мертвенно-бледная, Желтая кожа блестела, как слоновая кость. Казалось, в жилах его не было уже ни капли крови. Жизнь сосредоточивалась в одних глазах, вдвое увеличенные, черные. Глаза эти блуждали по сторонам. Темные волосы падали на шею и на белую рубашку с широкими рукавами, которая покрывала его с головы до ног. Она имела желтоватый оттенок и сильно пахла серой. Длинная толстая веревка, надетая на шею подсудимого, свешивалась ему на грудь. Он был похож на призрак. Призрак мученика. Урбан остановился. Или, вернее, остановились низшие его люди. Капуцин лактанций вложил ему в руку и стал в ней придерживать горящий факел. Винись, преступник, и проси Бога простить тебе твое колдовство, — сказал он жестко. Несчастный поднял глаза к небу и заговорил с трудом. Во имя Бога живого даю тебе сроку три года, Лебардемонт. Судья нечестивый, от меня удалили моего духовника, и я принужден был принести покаяние самому Богу, так как меня окружали враги, привожу во свидетелей милосердного Господа». Я никогда не был колдуном. Единственные тайны, которые я знал, тайны католической апостольской римской церкви, в лоне которой умираю. Я много грешил против себя, но никогда против Бога, «И Господа нашего!» «Молчи!» — крикнул Капуцин, зажимая ему рот, прежде чем он успел произнести имя Спасителя. «Закоснелый грешник! Вернись к пославшему тебя дьяволу!» Он подал знак четырем священникам, Они подошли с крапильницами в руках и окропили святой водой воздух, которым дышал чародей, землю, которой он касался, и дрова, на которых должен был гореть. Во время этой церемонии уголовный судья торопливо прочел приговор и до сих пор сохранившийся в числе документов по этому процессу и помеченный 18 августа 1630 года. «Урбан Грандье» значится в нем «Уличен в колдовстве» чародействия и порчи неких монахинь Урсулинского монастыря в Людене, а также и других, как духовных, так и светских лиц.